Определение и удовлетворение потребностей покупателя Когда речь идет о рынках жесткой конкуренции, за покупателя должны бороться все отделы. Джек Уэлч, знаменитый глава General Electric, говорил, что компания не может обеспечить сотрудников работой. Это могут сделать только покупатели. Он внушил своим служащим, что от каждого из них зависит, сумеет ли компания удержать своих клиентов. Вывод. Если ты не думаешь о покупателе, ты вообще не думаешь. Рассмотрим три уровня маркетинговой деятельности. маркетинг реагирования, предвосхищающий маркетинг и маркетинг-формирующий запросы. маркетинг реагирования используется в ситуации, когда нужды потребителей известны, а компании способны предложить реальное решение для их удовлетворения. Осознание того факта, что женщины хотят тратить меньше времени на приготовление пищи и уборку, привело к изобретению стиральной и посудомоечной машин и микроволновой печи. Курильщикам сегодня предлагается множество средств, которые помогут им справиться с этой вредной привычкой. Иными словами, в наше время маркетинг, реагирование играет существенную роль в деятельности компаний. Несколько по-иному действует предвосхищающий маркетинг. Требуется немалое умение, чтобы понять, когда латентная потребность станет реальной. В связи с повсеместным ухудшением качества воды, ряд компаний предположили, что возникнет потребность в питьевой воде, разлитой по бутылкам. Другой пример. Фармацевтические компании предвидели рост стресса в современном обществе, и некоторые из них начали исследования в области антидепрессантов. Предвосхищающий маркетинг связан с большим риском, чем маркетинг реагирования, так как компания может выйти на рынок слишком рано или слишком поздно, а то и вовсе допустить ошибку, создав продукт, который не найдет спроса. Маркетинг формирующий запросы – это самый рискованный вид маркетинга. Компания предлагает продукты или услуги, о которых никто не просил, часто даже и не знал об их существовании. Никто 50 лет назад не просил о Sony Walkman. Sony Bitmax или о 3,5-дюймовой дискете Sony. Однако Sony под руководством блистательного Akio Morita представила эти и многие другие товары, которые впоследствии стали товарами массового потребления. Возможно, различие между тремя видами маркетинга лучше всего представить себе как разницу между компанией, увлекаемой рынком, и компанией, влекущей рынок за собой. Большинство фирм, в лучшем случае, идут за рынком, а это, в свою очередь, шаг вперед по сравнению со следованием за товаром. Компании, идущие за рынком, сосредоточивают все свое внимание на изучении сегодняшнего потребителя и его проблем, собирают новые идеи, испытывают новые товары, пытаются улучшить старые. Однако их усилия приводят к некоторому росту прибыли, но не становятся причиной радикальных перемен. Компании, влекущие за собой рынок, раздвигают наши горизонты и движут вперед цивилизацию. Такие компании создают новые рынки, расширяют категории товаров или вводят новые правила игры. Среди подобных компаний следует назвать CNN, Federal Express, Body Shop, IKEA, Benetton. Ряд известных фирм, таких как DuPont, Sony, Gillette, Хьюлет Паккарт стараются придерживаться такой же политики в своей деятельности.